Убийство Генриха IV. Франция, 1610 год. На протяжении всего царствования Генриху IV приходилось бороться против многочисленных заговоров. То пытались свергнуть его и возвести на престол одного из его незаконно сыновей, то сдать неприятелю Марсель или Нарбонн. За всеми этими заговорами по-прежнему стояли Испания и Орден Иезуитов. Еще 27 декабря 1595 года король принимал приближенных, поздравлявших его с победой над католической лигой. Неожиданно к нему подбежал юноша и попытался ударить кинжалом грудь. Генрих в этот момент наклонился, чтобы поднять с колен одного из придворных. Это спасло жизнь королю, удар пришелся в рот, и у Генриха оказался вышибленный зуб. Покушавшийся Жан Шатель действовал при подстрекательстве иезуитов, отца Гиньяра и отца Герре. Первый из них был отправлен на виселицу, а иезуиты в том же году были изгнаны из Франции, но ненадолго. В 1603 году Генрих IV был вынужден разрешить им вернуться и даже демонстративно взял себе иезуитского духовника. Однако судьбе было угодно продлить время испытаний Генриха IV до 1610 года и заставить короля встретить смерть на своем посту. Как писал Сюлли, «Природа наградила государя всеми дарами», только не дала благополучной смерти. 14 мая 1610 года король отправился в открытой коляске на прогулку по Парижу. Оставалось всего пять дней до его отъезда на войну. Этот ставший легендой человек, в котором сочетались черты развеселого гуляки и мудрого государственного деятеля, теперь решил приступить к осуществлению главного дела своей жизни – ликвидации гегемонии в Европе испанских и австрийских габсбургов, с трех сторон зажавших клещу Францию. день покушения Генрих IV отправился в Арсенал навстречу с юритендантом Сюлли. На узкой парижской улице, по которой ехала королевская карета, ей неожиданно преградили путь какие-то телеги. К экипажу подбежал рослый рыжий детина и трижды нанес королю удары кинжалом. Король воскликнул: «Я ранен». Герцог де Мунбазан, сидевший рядом и ничего не заметивший, спросил «Что такое, сир?» Королю хватило сил произнести «Ничего, ничего». После этого кровь хлынула горлом, и он упал замертво. Пока карета мчала в лувр тело короля, гвардейцы схватили убийцу и потащили в отель «Ганди», чтобы подвергнуть там первому допросу. Однако им не удалось заставить его заговорить. Все, что они смогли, это записать его имя – Франсуа Равальяк. Вечером 14 мая 1610 года тело покойного приготовили к прощанию. Полтора месяца гроб с бальзамированным трупом стоял в Лувре. Похороны состоялись в королевской усыпальнице Сен-Дени 1 июля. Сердце короля, согласно его распоряжению, было передано для захоронения в капелле иезуитской коллегии Ла Как и при жизни Генрих IV не переставал удивлять современников своей оригинальностью. По приказу жены Генриха, флорентийки Марии Медичи, провозглашенной регеншей при малолетнем сыне Людовике XIII, убийца был вскоре предан суду. Он не отрицал свои вины, утверждал, что никто не подстрекал его к покушению на жизнь короля. Установить личность преступника не составляло труда. Это был Жан-Франсуа Равальяк, стряпчий из Ангулема, ярый католик, неудачно пытавшийся вступить в иезуитский орден и не скрывавший недовольства той терпимостью, которой стали пользоваться по приказу Генриха его бывшие единоверцы — гугеноты. Равальяк несколько раз стремился добиться приема у короля, чтобы предостречь его против такого опасного курса, и, когда ему это не удалось, взялся за нож. Рукой монаха свершился приговор, вынесенный Генриху IV не только римско-католической церковью и папистами, но и силами самой Франции, не признававшими новаций, увидевшими в действиях короля наступление на традиционные права знати. Политика компромисса в стремлении поставить государственные интересы выше конфессиональных обернулись для Бурбона смертью. Убийца даже под пыткой продолжал твердить, что у него не было соучастников. Судьи Парижского парламента терялись в догадках. Исповедник погибшего короля иезуит отец Каттон увещевал убийцу. «Сын мой, не обвиняй добрых людей». На эшафоте Равальяк, даже когда ему угрожали отказом в отпущении грехов, если он не назовет своих сообщников, повторял, что действовал в одиночку. Равальяк искренне был убежден, что от этих слов, сказанных им за минуту до начала варварской казни, зависело спасение его души. Но соответствовали ли они действительности? В 1610 году судьи явно не имели особого желания докапываться до истины, а правительство Марии Медичи проявляло еще меньше склонности к проведению всестороннего расследования – Но уже тогда задавали вопрос, не приложили ли руку к устранению короля те, кому это было особенно выгодно. Через несколько лет выяснилось, что некая Жаклин де Эскоман, служившая у маркизы де Верней, фаворитки Генриха, пыталась предупредить Генриха о готовившемся на него новом покушении. В его организации, помимо маркизы де Верней, по утверждению де Эскоман, Участвовал также могущественный герцог де Опернон, мечтавший о первой роли в государстве. Через несколько дней после казни Равальяка Жаклин де Эскаман представила во дворец правосудия странный манифест, в котором обвиняли маркизу де верней как одну из участниц заговора с целью убийства короля. «Я поступила на службу к маркизе после того, как вышла на свободу», — писала она. «И здесь я заметила, что помимо частых визитов короля, она принимала множество других посетителей, французов с виду, но не с сердцем». На Рождество 1608 года маркиза стала посещать проповеди отца Гонтье, однажды, войдя вместе со своей служанкой церковь сен жан ангрев она сразу направилась к скамье, на которой сидел герцог де Эпернон, опустилась рядом с ним, и на протяжении всей службы они что-то обсуждали шепотом, так, чтобы их никто не услышал. Опустившись на колени позади них, Жаклин быстро поняла, что речь шла об убийстве короля. «Через несколько дней после этого случая, — продолжала рассказчица, — маркиза де Верней прислала ко мне из Маркуси Равальяка со следующей запиской — «Мадам Дескаман, направляю вам этого человека в сопровождении Этьена, лакея моего отца, и прошу о нем позаботиться». Я приняла Равальяка, не интересуясь, кто он такой, накормила обедом и отправила ночевать в город к некоему Ларивьеру, доверенному человеку моей хозяйки. Однажды за завтраком я спросила у Равальяка... Чем он так заинтересовал маркизу? Он ответил, что причина кроется в его участии в делах герцога Д. Де Эпернона. Успокоившись, я пошла за бумагами, намереваясь попросить его внести ясность в одно дело. Вернувшись, я увидела, что он исчез. Все эти странности меня удивили, и я решила войти в доверие к сообщникам, чтобы побольше узнать. Дескаман старалась сообщить обо всем этом королю через его супругу Марию Медичи, но та в последний момент уехала из Парижа в Фонтебло. Отец Каттон, к которому хотел обратиться Дескаман, также отбыл Фонтебло, а другой иезуит посоветовал ей не вмешиваться ни в свои дела». Вскоре после этого разговора Жаклин обвинили в том, что она, не имея средств на содержание своего сына в приюте, пыталась подбросить малыша. Дескоман была немедленно арестована, по закону ей угрожала смертная казнь. Но судьи оказались мягкосердечными, посадили ее надолго в тюрьму, а потом отправили в монастырь. Фаворитка маркиза де Верней знала, что Шарлота де Монмо должна занять ее место – и, может быть, стать женой короля. Разве этого недостаточно для возникновения мысли об убийстве? Свои причины желать устранения короля были и у Марии Медичи. Бурный роман Генриха с Шарлоттой, ставшей женой принца Конде, вызвал серьезное опасение флорентийки. Зная характер Генриха, она допускала, что он может пойти на развод с ней или приблизить принцессу Конде настолько, что она приобретет решающее влияние при дворе. В случае смерти Генриха Мария Медичи становилась правительницей Франции до совершеннолетия ее сына, Людовика XIII, которому тогда было всего 9 лет. Фактическая власть досталась бы супругам Кончини, которые имели огромное влияние на Марию Медичи. Так оно и произошло впоследствии, хотя герцог де Эпернон в первые дни после смерти Генриха IV также стремился прибрать к своим рукам борозды правления. В январе 1611 года Жаклин де Эскаман вышла из монастыря и попыталась опять вывести заговорщиков на чистую воду. Ее снова бросили в тюрьму и предали суду. Однако процесс над Эскаман принял нежелательное для властей направление. Слуга Шарлотты Дю Тилли, которая была близка к маркизе де верней и находилась в придворном штате королевы, показал, что не раз встречал Равальяка у своей госпожи. Это подтверждало свидетельство Дескаман, также служивший некоторое время у Дю Тилли, которой ее рекомендовала маркиза де Верней. Судебные следствия прервали, учитывая достоинство обвиняемых. Складывается впечатление, что дело старались замять. Подавленный этим председатель суда в конце концов был отстранен от должности, а на его место назначен друг королевы. После этого высший суд вынес свое решение – Сапернона и маркиза снималась выдвинутая против них обвинения, а мадемуазель де Эльскоман была приговорена к вечному тюремному заключению. Ее продолжали держать за решеткой и после падения Марии Медичи, 1617 год. Так опасались показаний этой «лжесвидетельницы». В кавычках. Жаклин де Эльскоман утверждала, что заговорщики поддерживали связь с мадридским двором. Об этом же сообщает в своих мемуарах Пьер де Жарден, именовавшийся капитаном Лагардом. Они были написаны в Бастерии, куда Лагард был заключен в 1616 году. Он вышел на свободу после окончания правления Марии Медичи. Лагард узнал о связях заговорщиков находясь на юге Италии, откуда энергичный испанский вице-король граф Фуэнтос руководил тайной войной против Франции. Лагард, приехав в Париж, сумел предупредить Генриха о готовившемся покушении, но король не принял никаких мер предосторожности. В мемуарах Лагарда имеются не очень правдоподобные детали, вроде того, будто он видел Равальяка в Неаполе, куда тот привез якобы письма от герцога де Эпернона. Показания де Скаман были опубликованы при правлении Марии Медичи, когда она боролась с мятежом крупных вельмож и хотел обратить против них народный гнев. Характерно, что эти показания не компрометировали королеву-мать. Мемуары Лагарда были написаны после падения Марии Медичи и явно имели целью очернить королеву и ее союзника-герцога де Апернона. Таким образом... оба эти свидетельства могут внушать известные подозрения. Вполне возможно, что Генрих IV пал жертвой испанского заговора, в котором участвовали какие-то другие люди. В пользу этого предположения говорят настойчиво слухи об убийстве французского короля, распространившиеся за рубежом еще за несколько дней до 14 мая, когда был убит король, А также то, что в государственных архивах Испании чья-то заботливая рука изъяла важные документы, относившиеся к периоду от конца апреля и до 1 июля 1610 года. Что французский король пал жертвой заговора, руководимого испанцами, впоследствии утверждали такие осведомленные лица, как герцог Сюлли, друг и первый министр Генриха IV, а также кардинал решили я.